Эпилог. Ненастным осенним вечером в деревушку, расположенную в вестах 80 от Шесбурга, въехал двуконный экипаж. Помимо возницы, в нем находилась аристократическая пара из России и их служанка. Пара следовала в сторону родных мест, но по дороге госпоже стало дурно. Решили остановиться. В деревушке не было фешенебельных гостиниц. Да что там фешенебельных? Вообще никаких не было. Поэтому вынуждены были разместиться в трактирчике, где воняло кислой капустой и мокрым бельём. Комнату им отвели самую лучшую, но и она поражала своей богостью. К ночи у Аниты начался жар. Она жаловалась на боль в животе и сухость во рту, постоянно просила пить. Приглашённый к ней деревенский кановал предположил пищевое отравление. до лабораторной снадобия, но её тошнило уже и без всяких препаратов. На следующий день стало ещё хуже. Она слегла и уже не поднималась с постели. Максимов в очереди с Вероникой дежурли возлеской пучи деревья на лежанке, поверх которой была постелена единственная роскошь в этом трактире пуховое одеяло. Они то то забывалась мучительным сном, то вновь просыпалась и подолгу не могла понять, где она. И что вокруг происходит? На второй сутки болезни у неё стало ломить всё тело. Руки и ноги сводило судорогами. Кожа измуглой сделалась белой. Глаза запали, черты лица заострились. Появилась сильная одышка, а голос почти пропал. Вторично вызванный конавал признал свою ошибку и поставил новый диагноз. Страшный, как смертный приговор. Жёлчь истечения, то есть Халера. Он установил, что у пациентки наступила тяжёлая стадия, и объявил, что лечение бесполезно. Максимов обезумел от горя, протестовал, но вы, он и сам прекрасно знал симптомы этой беспощадной болезни. Насмотрелся вдоволь и прежде, и во время своего пребывания в лагере Посклевича, вердикт, вынесенный деревенским искулапом, не подлежал сомнению. Узнав об этом владелец трактира, румын разбойного вида, переполошился и потребовал, чтобы посяяльцы немедленно убирались. Пригрозил в случае слушания поднять против них всё село, сотню мужиков с топорами и косами. Максимов, чьи нервы были на пределе, вынула из кармана купленный по случаю в Шезбурге, потрёпанный, зато хорошо знакомый и удобный Паттерсон 36-го калибра. Сунул дуло румына в зубы и сказал, что разнесёт им башку к чертям собачьим, а заодно перестреляет всех, кто посмеет приблизиться к коню. Румын уважал силу и отступил. Анита все чаще впадала в беспамятство. Максимов снял еще одну комнату в трактире, выгнал туда Веронику, остался с больной наедине. В один из кратких промежутков просветления Анита открыла глаза, увидела его подле себя, слабо улыбнулась. «Эсто истодо, Алекс. Это все. Конец. Нет!» вскликнул Максим, выжимая её судавшую руку: "Нелли, такого не может быть, я обязательно что-нибудь сделаю". Глядя на неё, он отчетливо понимал: спасти в таком положении может только чудо. Он ждал его, призывал всей душой, всем разумом, неважно какое, неважно откуда, только б явилось и произвело целительное действие. Но Анита уже ничего не слышала. Сознание снова покинуло её. Она металась по подушкам, и повторяла в бреду. Шандор. Лиловые горы. Заходящее солнце истекает кровью. И пусть никто меня не жалеет. Никто. Александр Руж. Четвёртый коготь дракона. Текст читал Матвей.